Глава 23. Против мнения тех, по словам которых, наказания ни для дьявола, ни для людей злых не будут вечны. Прежде всего надо решить, почему церковь отвергла разглагольствование людей, обещающих очищение или помилование дьяволу, хотя бы и после великих и самых продолжительных мучений. Столь многие святые и сведущие ветхих и новых священных книгах мужи немало не завидовали тому, что те или иные, сколько бы их ни было, ангелы, после таких или иных, как бы они ни были велики или малы, наказаний, получат очищение и блаженство в небесном царстве. Но они видели, что не может быть пустым и бессильным божественный приговор – который Господь, как сам Он предсказал, произнесет на суде. «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Приговор, показывающий, что дьявол и ангелы его будут гореть в вечном огне. Видели также, что не может быть бессильным и написанное в апокалипсисе, а дьявол, прильчавший их, вержен в озеро Огненное и серные где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение, глава 20, стих 10. Там сказано «вечный», здесь «веки веков». Выражения эти на языке священного писания означают обыкновенно только «время, не имеющее конца», Поэтому в объяснении, почему истиннейшее благочестие считает твердым и непреложным, что дьявол и его ангелы не будут участниками праведности и жизни святых, не может быть указано иной более правильной и очевидной причины, кроме слов Писания, никого не обманывающего, что Бог не пощадил второе послание Петра, глава 2, стих 4 и присудил их держать пока связанными в темницах подземного мрака и наказать на последнем суде, когда их примет вечный огонь, в котором они будут мучиться во веки веков. А если так, то каким образом можно думать, что от вечности этого мучения после того или иного времени освободятся люди, все ли то или же некоторые не ослабляя тем верование, что наказание демонов будет вечным. Если те, которым будет сказано «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его», все ли то или же только некоторые будут в этом огне не вечно, то почему же нам следует думать, что вечно будут в нем дьяволы его ангелы? Разве приговор Божий, который произнесен, будет одинаково для злых ангелов и людей, по отношению к ангелам будет истинным, а по отношению к людям — ложным? Так, конечно, было бы, если бы силу имело не то, что сказал Бог, а то, что измышляют люди. Но так как этого быть не может, то пока есть время, желающие избежать вечного наказания должны не аргументировать против Бога, а повиноваться божественному учению. Затем какое основание вечное мучение понимать как огонь продолжительного времени, а вечную жизнь как жизнь без конца, когда Христос в одном и том же месте, в одном и том же Приговоре, о том и другом сказал: И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 25 стих 46. Если то и другое вечно, то очевидно, что то и другое нужно понимать или как продолжительное, но конечное, или же как постоянное и бесконечное. То и другое соотносятся друг с другом как равные, поэтому как мучение, так и жизнь вечны. Но говорить «вечная жизнь будет без конца, а наказание вечное будет иметь конец» — совершенная нелепость. Отсюда, так как вечная жизнь святых будет без конца, то для тех, для кого назначено будет вечное наказание, наказание это, без всякого сомнения, также не будет иметь конца.